Войдя в кабинет Сторожева, я сразу протянул ему отчет. Он внимательно прочел четыре мелко исписанных листа. Взял лежавшую рядом пухлую папку, снял металлический зажим. Аккуратно вложил мои листки в дырокол. Затем постучал карандашом по папке. Здесь все документы по делу Трефалева. Дело это буду вести я. Но мне нужен помощник, хороший помощник, э, очень хороший помощник, ясно? Ясно. Слух у тебя как, ничего? Пока не жалуюсь, был ничего. Будешь сидеть в этой комнате, но обязан услышать всё, о чём будут говорить в соседней. Сейчас там начнётся допрос с Трефолевым. Понял. Учти. Это будет не первый допрос. Ни на одном из предыдущих Трефалев не сбился. Думаю, он все время говорит правду. Явился он к нам с повинной. Мы посадим Трефалева так, что ты будешь видеть его голову чуть сзади в профиль. Запомни, знать, что ты работаешь у нас, ему совсем не обязательно. Совсем. Дежурный! Это я. Можно вводить. Буду допрашивать. Сторожев вышел в соседнюю комнату, оставив дверь приоткрытой. Едва Сторожев успел сесть за стол, как я увидел. Вводят Трефалево. Ну что, Трефалев, еще поговорим? Ну, пожалуйста, я могу бесконечно говорить. Гражданин начальник. А вы не обижайтесь. Если бы не эта ваша штучка с прыжком за борт, представляете, как все было бы хорошо. Жить надоело. Ну, Трефалев. Надоело. Жить больше не хочу. А ведь глупо. Вы пришли с повинной, для вас ничего не потеряно. Ладно, забудем об этом. Расскажите нам с самого начала, как все произошло. Вы о чем? О том, как вас завербовали. Опять? Опять. Ну вы же все знаете. Трефалев. Вас просят рассказать. Ну хорошо. Хорошо, выражение начальник, пожалуйста. Ну так, я шел в столовую. Пришел, выбил чейки, сел, как обычно. Где, когда, не забывайте, Трефалев, где, когда, время дня, время года, все до точки. Ну, осенью, три года назад, Так. часов в семь вечера, в Риге, в районе торгового порта, шел в столовую, из дому, ходил туда, как обычно, ну, выбил чеки, стал есть. Ко мне посел человек, по-русски говорил чисто, ну, почти, так, немножко с акцентом. Поговорили так обо всем, так, за жизнь, спросил меня, хочешь заработать 25 рублей? Вот отнеси пакет. Дальше. Ну, я отнес пакет, передал другому в порту. Этот человек 25 рублей вам дал сразу? Сразу. Больше ничего не говорил? Не предупреждал. Можешь со мной говорит, не связываться, это опасно. Но если захочешь, можешь заработать рублей 500. И вы связались. Ну вы же все знаете, гражданин начальник. Хорошо, давайте дальше. Теперь уже поздно, чего жалеть. Я ведь не знал, что так получится. Я думал фарцовка, там, то, сё. Дальше, дальше. Ну, относил несколько раз пакеты в порт за 50, за 25 рублей. А потом он попросил отвезти передачу в поселок. В Сосновск? В Сосновск. Передавал вам пакеты и платил деньги всегда один и тот же человек? Нет, всегда разные. Тот, который первый раз был, он был чаще, раза три. Сколько всего их было за все время? Да сейчас уж я заучил, помню точно. Пять человек, гражданин начальник. Иностранцы? Или, может быть, хоть один из них был иностранцем? Да вроде бы и да, и нет. Я не скажу точно. Они все по-русски говорили хорошо. Но один или два, мне показалось, были одеты, знаете, вот как на иностранных проходах. Дальше? Ну, дальше уж я стал только возить передачи в Сосновск. Ни разу не пытались узнать, что было в пакетах? Нет. Они предупредили. Если попробую знать, будет плохо. Какие были пакеты? Как выглядели? Да их пакетов много было. Я уж не помню даже сколько всего. Так приблизительно. То Те, что возили в Сосновск? Разные. Некоторые как будто были набиты пачками бумаги. Такие аккуратные, ровные. Могли это быть деньги...